Тем временем виновник всех её бед с мрачным видом стоял за зеркальным стеклом, внимательно наблюдая за допросом. Стоявший рядом с ним мужчина средних лет с интересом следил за его реакцией. После того, как агенты утащили Джо, мужчина повернулся к Седому и с лёгкой усмешкой спросил: "Ваше мнение?" "Она не успокоится. Такие, как она, относятся к категории людей, не способных понимать человеческий язык". Она продолжит копать и не успокоится, пока не найдёт что-нибудь. Что ж, значит, у Сали есть возможность держать своё обещание. Пожал плечами мужчина и, сделав приглашающий жест, направился к дверям. Директор Сторм, вы ведь пригласили меня сюда не для того, чтобы показать, как АНБ заботится о моём благополучии, неожиданно сказал Седой, не двигаясь с места. Вас сложно обыграть, Старина, усмехнулся человек, которого Седой назвал директором. Он действительно был директором этого отдела вот уже много лет подряд. И именно он когда-то принял решение нанимать для выполнения особо деликатных поручений людей со страны, не имеющих с АНБ постоянных контрактов. И теперь он снова был вынужден обратиться за помощью к одному из таких людей. И не нужно этого делать, директор спокойно пожал плечами Седой. Вы же знаете, я не прощаю таких вещей. Играть в открытую дешевле обойдётся. Недовольно поморщившись, директор неопределённо пожал плечами, открыв дверь, ответил: "Нам предстоит серьёзный разговор. Продолжим в кабинете". Чуть пожав плечами, седой молча двинулся следом за ним. Всю дорогу до кабинета директора они молчали, но он и так уже представлял, что ему предстоит. Когда директор устраивал подобный спектакль дело, которое он после этого поручал, оказывалось особенно пакостным. Войдя в кабинет, Торм сдвинул в сторону кусок столешницы, и, нажав несколько кнопок, удовлетворённо кивнул. А вот теперь мы можем спокойно поговорить. "Похоже, у вас возникла очередная деликатная ситуация, в которую правительству нежелает вмешиваться", усмехнулся Седой. "Это так очевидно или у вас есть какая-то информация?" насторожился директор. Всё ещё проще. Мы слишком долго с вами общаемся. За годы общения привыкаешь к начальству, как к любимой или нелюбимой жене. Начинаешь понимать многое по крохотным приметам. Значит, ты меня можно просчитать, мрачно спросил директор. Конечно, пожал плечами Седой. Как не крути, но вы тоже живой человек со своими привычками и пристрастиями. Это плохо, недовольно протянул директор. Люди моего уровня не должны быть просчитаны. Что поделать? Криво усмехнулся Седой. Чтобы избежать того, вам пришлось бы стать невидимкой или роботом, но вы вызвали меня не за этим. Что случилось? Вы отлично знаете, что я отошёл от дел, но снова вызвали меня. Показали спектакль, завели разговоры привычек это плохие симптомы. Похоже, дело настолько мерзкое, что вы даже не знаете, как его писать. Чёрт. А ведь вы и вправду научились меня просчитывать, удивлённо проворчал директор, смущённо потирая лоб. Даже не знаю, как теперь начать. Начните с самого начала. Устала посоветовал Седой. Пожалуй, не хотя залосился директор. Для начала, если вы не против, я задам вам пару вопросов. Я знаю вас уже много лет, но так и не узнал вашего имени. Пользуйтесь моим позывным Араб. Ну почему Араб? Я родился на континенте в одной из восточных стран. Моё имя непривычно для слуха местных. И мне пришлось взять прозвище. Оно в некоторой степени отображает моё происхождение. Вы владеете многими восточными языками, в том числе языками Юго-Восточной Азии. Именно это и стало тем самым критерием, по которому я решил обратиться к вам. Я уже говорил, что отошёл от дел. Боюсь, я буду вынужден настаивать на вашем участии. Мастеров вашего уровня среди молодых мало, а кроме того, дело очень деликатное, и поручить его кому попало я просто не имею права. из всех кандидатов вы единственный, кто подошёл нам по всем параметрам. Неужели в мире перевелись независимые работники, иронично усмехнулся седой. Наёмников хватает и среди серогусей, и среди псов войны, но таких, кто способен не только тупо уничтожать всё подряд и кто не предаёт своих нанимателей, практически нет. Дело в том, что в этой операции будет участвовать гражданское лицо. В этом случае я тем более вынужден будут казаться. Я работаю только один. Вы и будьте работать один. От вас требуется только доставить её на место и помочь получить необходимые данные. Вам даже вывозить её не придётся. Как только данные будут получены, вы свяжитесь с нами, и мы заберём вас. И в чём тут подвох? с мрачным усмешкой спросил Седой. На первый взгляд, всё настолько просто, что с этим справится даже курсант полицейской академии. Сразу возникает вопрос: а зачем вам я? Проблема в том, что из двух отправленных туда групп наших людей ни одна не вернулась, они просто пропали. И вы решили отправить туда наёмников. Потерь нет, платить не нужно, а в случае успеха вы на коне. Вот только как вы собираетесь объяснить пропажу гражданского лица её родственникам? Наверняка у этой женщины есть муж, друг или любовник, а также друзья и родственники. Никого её нет, отмахнулся директор. Проблема не в этом. А в чём же тогда? Что в этом деле такого, с чем не могут справиться ваши люди? Вот в том -то и проблема. Мы ничего не знаем. Никаких данных о тех проблемах, с которыми столкнулись пропавшие группы. Так до чего вы ждёте от меня? Что может сделать один человек там, где не добились успеха многие? Вы ждёте от меня чудес? Ну я не волшебник. И кроме того, я уже слишком стар для этого дерьма. Перестань, поморщился директор. Даже сейчас в вашем возрасте и со всеми вашими стальными вставками вы остаётесь одним из самых опасных людей мира. По крайней мере, из тех, кого я знаю, а знаю я их немало. Так что давайте не будем больше возвращаться к этой теме. К сожалению, я вынужден к ней возвращаться, грустно усмехнулся Седой. После своего последнего ранения я так и не восстановился полностью. Хромота всё ещё осталась. Она придаёт вам шарм вместе с вашей роскошной тростью. Вы нужны мне, и я вынужден настаивать на вашем участии в этом деле. Только не пытайтесь давить на меня, вы же знаете, чем это может кончиться, ответил Седой с усмешкой, от которой директор невольно поёжился. Знаю, именно поэтому я и продолжаю вас уговаривать. Вы хорошо устроились, араб, умудрились добыть такие документы, что держите за глотку правительства нескольких государств. Живёте в своё удовольствие, пользуетесь прикрытием специальных служб, по не даже пикнуть боятся. "Соль не виноваты", усмехнулся в ответ Седой. "Не нужно было гадить на территории третьих стран, да ещё так нагло. Но я честно соблюдаю условия договора. До тех пор, пока мне не тронут, правительству мне чего бояться?" "Знаю. Всё это я знаю, но прошу вас принять моё предложение, это крайне важно. Сумма вашего вознаграждения составит ровно 5 млн долларов." "Серьёзные цифры, но обещать что-то, зная, что не придётся платить легко. Вот чек." Как видите, он уже полностью заполнен и подписан. Вы можете его предъявить сразу по возвращении. Такое впечатление, что вы хотите, чтобы я отвёл её в Шамбалу. Так какого же дракона я должен для вас добыть, чтобы заработать такие деньги? Помогите нашим учёным добыть нужные данные и деньги ваши. Это не просто. Это не может быть просто. Что вы скрываете, директор? Что там такое? Из-за чего столько шума? До тех пор, пока вы не дали своего согласия, я не могу посвятить вас во все детали операции. Что ж, не смею больше вас задерживать, директор, ответил Сидой, ранично усмехнувшись и поднимаясь на ноги. Стойте, араб, вы нужны мне. Я не могу вас заставить, но и не могу отказаться от ваших услуг. Придётся мне начать потакать вашим капризам. Наслаждайтесь, пока можете. Звучит не очень приятно. Должен вас предупредить, что даже полный рассказ о задании не будет гарантией его принятия мной. Что вы хотите получить за это? Что вам нужно? Откровенно говоря, я готов на многое, чтобы добиться вашего согласия. Для начала просто расскажите мне всё. Естественно, это останется между нами, даже если я не соглашусь. Но кто знает, вполне возможно, что я смогу вам кого-то порекомендовать. И дело тут не в кокетстве, не в желании выжать из вас побольше. Я действительно устал и далеко не в той форме, в какой был не больше года назад. Хорошо, чёрт с вами. Я расскажу вам всё. Может, вы и вправду сможете мне что-то подсказать. Как известно, на нашей планете есть так называемые места выхода силы. Что это такое, учёные до сих пор так толком и не разобрались. Таких мест достаточно много, но далеко не все они одинаковы по своей мощи. И лицеголовы сумели придумать аппарат измеряющий эту мощность. и не только её. Как выяснилось, в таких местах излучается энергия, до силы науки неизвестная. Наши бонзы решили в очередной раз устроить гонку на первенство и потреболи от нас доставить нужного человека, специалиста в этой области, в самую мощную точку выхода силы. Нам удалось установить, что такая точка находится на одном из филиппинских островов. Как мы это узнали, это отдельная сага, и рассказывать её лучше не натрезвую голову. Это маленький клочок суши, каких там почти 8000, к счастью, необитаемый. Единственный житель на острове это старый буддийский монах, так называемый хранитель. Кто он такой, как давно там живёт и чем питается, нам неизвестно. Вы же понимаете, на этих проклятых островах сам чёрт ногу сломит, а заставить кого-то что-то рассказать просто невозможно, ни за деньги, ни под пытками. Это именно такой случай. Нам точно известно, что все группы благополучно добрались до острова, высадились, нашли хранителей и отправились к точке. Дальше сплошные загадки. После исчезновения первой группы не нашли даже оборудования, куда всё дело с ним неизвестно. Пираты? Давно известно, что эти острова стали их гнездом. Нет, на этот раз пираты не при чём. Эта информация проверена через независимые источники, да и само оборудование нигде не всплывало. Я же говорю, что сплошные загадки. тяжело вздохнул директор. Но ведь это не всё. Вы не сказали самое главное, задумчиво произнёс Седой. Главного? Нет, не в этот раз. Я выложил на стол все карты. Ко всему вышесказанному я могу добавить только слухи и предположения. Достоверной информации просто нет. Единственный человек, который может её дать это монах, но он отказывается говорить. Он здесь? У вас? удивлённо спросил Седой. Нет, мы не стали выдёргивать его с острова. Это может вызвать нежелательный резонанс среди местного населения. Проблема в том, что на островах его считают святым, а само место выхода силы священным. У предыдущей группы так были проблемы с транспортом. Местные не желали доставлять их на остров. Пришлось заплатить огромные по их меркам деньги, да и то только до пляжа. Дальше им пришлось искать хранителя самим. Э, разве за группой не велось спутниковое наблюдение, не было датчиков в присутствии? Я не верю, что вы не следили за ними. Следили? Даже велась постоянная видеозапись, но как только они встречались с хранителем, всё обрывалось. По радио шли сплошные помехи, запись была засвечена, дурдом какой-то. Э, цифровая съёмка, она тоже отказала. Спросил Седой привычным жестом, потирая шрам на щеке. Тоже. Я же говорю, что это не остров, а какая-то сплошная техническая аномалия, отозвался шторм. Не думаю, покачал головой седой. Вы слишком увлеклись техникой и забыли о духовной составляющей этого дела. Я не имею в виду вас лично, я говорю обо всей вашей организации. По о чём? Поясните, удивлённо спросил директор. Вы же сами сказали, что все проблемы у группы начинались с появления монаха. И что? Не понял директор. А то, что давно уже известно, буддийские монахи-отшельники с древнейших времён славились умением развивать, копить и направлять энергию. Уходя в отшельничество, они достигали такого уровня так называемого просветления, что их возвращение домашние животные предчувствовали заранее, начиная беспокоиться и вести себя как перед землетрясением. Некоторые доходили до того, что ложась ночевать в снегу, просыпались на зелёной лужайке. Их тела так излучали тепло, что начинала пробиваться трава. Бред. Неужели вы и вправду верите в эти байки, усмехнулся директор, но сарказм его прозвучал несколько натянуто. Как вам известно, в определённых кругах я считаюсь мастером восточных единоборств, а изучение духовной составляющей и умение управлять собственной энергией входит во все системы тренировок. Я покажу вам один трюк, чтобы избавить вас от необходимости ломать голову над этой проблемой. С лёгкой улыбкой сказал Сиду и одним плавным движением, поднимаясь на ноги, Глубоко вздохнув, он расправил плечи и прикрыв глаза, скомандовал: "Теперь директор, встаньте и подойдите ко мне вплотную". Хмыкнув, директор Сторм поднялся и шагнул к стоящему посреди кабинета человеку, но не доходя трёх шагов, до неподвижно замершей фигуры он словно наткнулся на прозрачную стену. Не сообразив, в чём дело, он попытался сделать ещё один шаг, но его тут же мягко отбросило назад. растерян, подняв руку, директор с силой ткнул её в сторону Седова и тут же получил тычок невидимой рукой в грудь, отбросившей его на стол. С трудом удержавшись на ногах, Сторм замер, удивлённо хлопая глазами. "Как? Как вы это делаете?" судорожно сглотнув пересохшим горлом, спросил он. "Это и есть то самое умение управлять собственной энергетикой. Я показал вам лишь малую часть того, что умеет настоящий мастер", улыбнулся Седов. И как это называется? Китайцы называют это искусство цигун, управление энергией ци. Мне доступна только малая его часть. Неправильный образ жизни. А как уже правильный? Спросил директор, машинально поправляя галстук. Этим нужно жить, просто жить, не отвлекаясь на повседневные мелочи, пожал плечами Седой. Не носиться по всей земле в поисках работы и приключений, а просто жить и учиться. Ведь перед представьте, если я, школяр, могу удержать вас на расстоянии, то что может сделать настоящий мастер? Медведь и школяр, недоверчиво рассмеялся директор. И именно, недоучка, которому не хватает времени и учителей, чтобы как следует изучить это искусство. Ну хорошо, допустим, вы меня убедили. Я готов поверить в Амарапа, но зачем он это делает? Что именно, не понял Седой. Зачем он так воздействует на нашу аппаратуру? пояснил директор. Скорее всего, он не делает этого специально. Я уже говорил, это образ мысли, образ жизни. Это настолько входит в привычку, что происходит автоматически. Вполне возможно, что он поставил такую же защиту, как я только что вам показал. И она может воздействовать на наше оборудование. Моя Врякляна не настолько мощная, а вот защита мастера вполне может. В этот момент раздался стук в дверь, и не успел директор ответить, как на пороге появились трое парней из службы безопасности. Быстро осмотревшись, старший вытянулся и чётко доложил. Прошу прощения, директор, у вас неожиданно возник сбой в системе оповещения. Сигнал поступил из вашего кабинета. Вы уверены в этом? Растерялся директор, удивлённо глядя на седого. Всё точно, сэр. У нас всё в порядке. Разберитесь с системой и потом доложите мне, приказал директор, жестом отпуская охрану. Дверь захлопнулась, и шторм с волнением прошёлся по кабинету. После снова в два стакана немного бренди, он вернулся в своё кресло и, пригубив напиток, мрачно протянул: "Хорошо, вы меня убедили. Это слишком явное совпадение. Оно не может оказаться случайным. А если учесть, что эта система работала без сбоев вот уже 4 года, то всё совпадает. Я готов поверить в то, что сбой оборудования вызван монахом. Но тогда объясните мне, куда девались мои люди? Как они могли исчезнуть с крошечного клочка суши не имея даже надувного плотика?" На этот вопрос у меня ответа нет, покачал головой седой. Слишком мало информации. Вы сказали, что ваши люди собрали кое-какие слухи об этом месте. Расскажите. Местные говорят, что этот так называемый круг силы переносит людей из нашего измерения в параллельный мир. Что войти в него может только чистый сердцем человек. Все остальные просто исчезают. Только честный и безгрешный человек может войти в круг силы и перенестись в иной мир. Как вам такая сказка? Есть много друг гораться у нас вете, задумал что про теносидой. Что? переспросил директор. Вспомнилась фраза из классики. Очень подходит к вашему случаю. Знаете, далеко не всегда слухи являются просто человеческим вымыслом. Не мне вам рассказывать, как можно использовать слухи. Это оружие. Знаю, отмахнулся директор, но сейчас меня волнуют не слухи, а дела и мои люди. Я так и не понял, зачем вам я. С чего вдруг вы вцепились в меня бульдожьей хваткой? Но я уже говорил, пропали две мои группы. У меня больше нет людей, способных бегло говорить на их языке и хорошо разбирающихся в восточной философии. Вы Араб мой последний шанс. И кого вы собираетесь повесить мне на шею? То, что это женщина, я уже понял. Она профессор физики, химии, биологии и тому подобных наук. 30 лет замужем за наукой, ни семьи, ни детей. Родители погибли 2 года назад в авиакатастрофе. В своём роде она уникам. приятной внешности и абсолютное отсутствие желез внутренних секреций. Даже приятелей нет. Умудрилась отвадить всех ухажёров. Ваша задача довести её до круга силы, помочь получить все необходимые данные и вернуть всё это добро обратно. После этого чек ваш. Ну, в научных изысканиях я ни черта не смыслю, чем я могу ей помочь? Поддержать, поднести, подать. Да откуда я знаю? В сердцах вас кликнул директор. Я не носильщик и не прислуга, жёстко ответила араб. Боюсь, мне придётся отказаться от вашего предложения. Вы не можете отказаться. Я предлагаю вам 5 миллионов не облагаемых налогом. Вы не можете отказаться от таких денег, мрачно произнёс директор. Вы же знаете, деньги для меня не главное, пожал плечами араб. Моих сбережений мне хватит до конца жизни. Что вы хотите? Что вам нужно? Что я должен сделать, чтобы получить ваше согласие? устало спросил Сторм. Похоже, вас здорово припёрло, если вы готовы пойти на самые крайние меры. Вы даже не представляете, как здорово, кивнул директор. Вы уверены, что это место выхода из силы, и там действительно есть хранитель? задумчиво спросил Седой. Нет, пожалуй, единственное, в чём я действительно уверен, пробурчал директор. В таком случае вам придётся включить в состав группы ещё одного человека. Зачем? На роль слуги, и помощника? Я в этом не участвую. Довожу их до места, охраняя, помогаю договориться с хранителем и возвращаю обратно. Это всё. Рисковать и лезть в драку я не стану, тем более я не стану участвовать в её экспериментах. Я не подопытный кролик. В моём положении выбирать не приходится, но послать с вами я смогу только одного агента. Все остальные на заданиях. Какого именно? Вы её видели. Это агент Кларк, Сали Кларк, та самая тётка, что врезала вашей репортёрше по шее. Когда я смогу увидеть ваше чудо, профессор? Зачем? Когда я смогу решить, что нам потребуется в дороге на остров? Всё уже готово. От вас требуется только ваше согласие. И когда группа должна отправиться? Вчера. Как только я получу ваше согласие, будет дана команда на сбор. В течение 3 часов всё будет готово, и вы отправитесь. Каким образом вы планируете нашу доставку? До столицы Филиппин вас доставят военным транспортным самолётом. Там вам придётся пересесть на катер. С этой минуты вы будете предоставлены сами себе. Бандиты, попрошайки, пираты все эти прелести станут только вашими проблемами. Помощи вам ждать будет не откуда. А каким образом вы собираетесь забрать нас и данные с острова? После получения всех необходимых данных вы выйдете на связь. Иван передадут координаты корабля, к которому вы должны будете отправиться на катере. Вас подберут в море, и с этого момента ваша миссия будет окончена. Я могу расценить ваши вопросы как согласие. Не знаю. Единственное, что мне действительно заинтересовало, так это тайна, которая окутана на это место, этот круг силы, ещё возможность познакомиться с мастером. Но чует моё сердце, это будет моё последнее дело, оттуда я уже не вернусь. Откуда такой пессимизм? Вам приходилось выбираться из более опасных передряг? Вы не верите в местечку директора. Я привык доверять своим инстинктам. Больше мы не увидимся. Но я принимаю ваше предложение. Я ничего не понял, но вы меня обрадовали. В знак своего доверия я отдаю вам этот чек. Но обналичиё вы сможете только после выполнения задания. Это не моё условие, поторопился добавить директор. Я знаю, можете не беспокоиться. Вам же известно, я всегда держу данное слово. Но 3 часов мне на сборы мало. Я должен сделать несколько звонков и поставить в известность своих друзей, что отправляюсь на задание. Вы же знаете, чем может закончиться моё бесследное исчезновение. Знаю. Именно поэтому до последнего оттягивал момент вашего участия в этом деле. Надеюсь, вы понимаете, что ваше отношение с властями к этому отношению не имеет. Понимаю. Но считаю своим долгом предупредить вас, что моё невозвращение повлечёт за собой очень серьёзное разбирательство со стороны независимых лиц, и вам придётся предоставить им все необходимые данные, каким бы грифом секретности они ни обладали. Это я тоже знаю, но я стою перед дилеммой: или отправить вас туда и выполнить приказ, рискуя нарваться на неприятности в случае вашей гибели, либо послать туда неподготовленных людей, потерять ещё одну группу, а вместе с ними работу. Какой палец ни укали, всё равно больно. Должен признаться, это тяжёлый выбор. Неужели вас так плохо с кадрами? Это современные люди, без компьютеры и сотового телефона ни шагу. Это просто материалисты, не способные поверить в неизвестное. Простой пример. В исходе дали объяснение возникающим проблемам со связью, они извели кучу бумаги, потратили массу времени, а ответа так и не нашли. Упёрлись лбами в неизвестную аномалию, только беспомощно разводят руками. Современные технологии здорово облегчают жизнь, но взамен отбирают способность мыслить абстрактно. Вот именно. Так сколько времени вам нужно на сборы? Сутки. И прикажите погрузить на катер оружие. Грантомёт российского производства, пулемёт М-60 и 2 десятка ручных гранат, а также пистолеты Glock 17 и три коробки патронов к ним, естественно, с десятком пустых обойм. А почему именно российский гранатомёт? И с кем вы собираетесь воевать? Вы вообще не собираюсь, но хочу быть готовым к любой стычке. А выбор мой не случаен. Русские из одной трубы могут выпустить десяток гранат. Они перезаряжаются. Это проще, надёжнее и экономичнее в плане транспортировки. Ладно, это вам решать. Что ещё вы хотите знать? Порядок субординации, кто кому подчиняется. Ну, с этим всё просто. Во всём, что касается боевой части операции, командуйте безусловно вы. Всё, что касается науки, решать будет наш профессор. Должен вас предупредить, что если я увижу опасность в каком-то из её опытов, всё будет остановлено, а группа выведена с острова. Вамстям придётся обойтись тем, что мы успеем добыть. Это недопустимо. Данные должны быть получены полностью. Если группы погибнет, не будет вообще никаких данных. Вам это должно быть известно лучше других. Мне это известно, но попробуйте объяснить это нашим бонзам, возмущённо всплеснул руками директор. Ничего другого я вам предложить не могу, пожал плечами араб. Чёрт с вами, махнул рукой шторм. Поступайте как сочтёте нужным, другого выхода всё равно нет. Выход есть всегда, просто он нам не всегда нравится, иронично улыбнулся араб. Окинув незаметные серые здания в деловой части города, человек по прозвищу Араб медленно направился в сторону квартала развлечений. Легко опираясь на красивую трость, мужчина прошёл несколько кварталов пешком и, свернув в зауглу, взял такси. Назвав адрес большого торгового центра, седой откинулся на спинку сиденья, и, устало прикрыв глаза, задумался. Это была необычная операция. За свою жизнь он много раз принимал участие в походах с самыми разными целями, но такое у него было впервые. В этом деле переплетались наука и религия, точнее, верования одного маленького народа. И именно это и было тем самым камнем преткновения, который мешал ему принять решение сразу. Вмешательство в верования людей, пусть даже маленькой горстки, притило ему. В этом отношении он всегда старался проявлять терпимость. Но он дал согласие, и теперь ему на правах старшего группы предстояло проявить настоящее искусство дипломата, чтобы добиться успеха там, где не преуспели другие. В том, что обе группы были уничтожены местным населением, араб даже не сомневался. Зная снобизм и ограниченность мышления современных работников АНБ, он с самого начала был уверен, что всё произошло именно так. Эти люди не умели просить и договариваться, они умели только требовать и приказывать. идти на компромиссы, находить общий язык с простыми людьми для них было сложной, практически невыполнимой задачей. Именно такая способность вести диалог помогла ему и его друзьям уговорить правительство нескольких крупных государств оставить их в покое, обеспечив всем необходимым, а не устраивать охоту на ведьм. Тем более, что виноваты в своих бедах были эти правительства сами. Выдвинув вполне приемлемые требования, он распределил полученные документы таким образом, что любая попытка их физического устранения приводила к обнародованию этой информации, а последствия такой акции могли стать самыми плачевными. Эти государства не стеснялись выборы средств хулиганить на территории третьих стран, убедившись, что они ребята не промах и гораздо проще принять их требования, чем пытаться закатать под асфальт. Правительство приняло их условия. В свою очередь, каждый из них продолжал оказывать властям различные услуги деликатного толка. принимая участие в особо сложных каверзах, которые различные государства устраивали друг другу. Тем не менее, они продолжали вести себя в соответствии со своими договорённостями, предупреждая друг друга о выходе на операцию. Доехав до торгового центра, Араб вошёл в здание, изделов несколько кругов по залам, вышел через другой выход. Поймав такси, он отправился в городской парк. Поболтавшись таким образом по городу, убедившись, что хвоста за ним нет, седой подошёл к ближайшему телефону-автомату и, набрав номер, дождался третьего гудка. Положив трубку, он перешёл к другому таксофону и, снова набрав тот же номер, дождался ответа. "Это я. Ну, мне предложили интересное задание на Филиппинах. Опасно. Будьте готовы проверить всю информацию". Выдав эту информацию, он повесил трубку и бросил взгляд на часы. Убедился, что его звонок длился меньше 15 секунд и засечь его было невозможно. Развернувшись, окинул улицу быстрым цепким взглядом. Поймав такси, араб отправился домой. Предстоял ещё разобраться с охранными сигнализациями, и решить, кому оставить коллекцию старинного оружия. Через 3 часа ему предстояло встретиться с профессоршей, которая будет проводить все необходимые научные исследования. Покончив с личными делами, араб снова отправился в агентство. Пройдя знакомыми коридорами следом за специально приставленным к нему агентом, он вошёл в приёмную директора и сразу заметил сидящую в роскошном кожаном кресле женщину. Стройная, спортивного вида, русоволосая женщина сидела так, словно готова была в любой момент сорваться с места и бежать. Чуть вздёрнутый нос, узкие губы с бледной помадой и огромные серые глаза, оттенённые длинными пушистыми ресницами. Секретарь сообщила Стормо о прибытии араба. Спустя минуту директор вышел в приёмную. Бросив взгляд на даму в кресле, директор шагнул к арабу и, протянув ему руку, с усталой улыбкой произнёс: Слава бог, вы всё-таки пришли. Позвольте представить вам доктора Ширли Макгрегор. Это ей предстоит проводить все столь нужные нам исследования. Доктор Макгрегор это араб. К сожалению, его настоящих имени не знает никто. Он командир группы и тот, кто будет обеспечивать вашу безопасность на протяжении всей экспедиции. Агента Кларка вы уже знаете, добавил он, указывая на вошедшую в приёмную агентессу. Как и профессор, шагентесса была на полголовы выше араба. Разница заключалась в том, что агент Кларк Храшо знал, с кем имеет дело, и не пыталась смотреть на него свысока. В отличие от неё, доктор Макгрегор дарила седоу презрительным, высокомерным взглядом и, развернувшись к директору, спросила: "Интересно, как хромой старик может обеспечить мою безопасность?" Промои старик с интересом переспросил араб, сделав директору знак не вмешиваться. А каким, по-вашему, должен быть человек, обеспечивающий вашу безопасность? Сильным, здоровым, молодым агентом, способным справиться с любой опасной ситуацией. Неопределённо пожал плечами профессорша. Усмехнувшись в ответ, араб достал из кармана медную монету, имевшую хождение на континенте в давние времена, и протянув её женщине улыбнулся. Проверьте на настоящее. презрительно хмыкнув, она взяла монету в руки, и, повертев её в пальцах, вернула обратно. Советская монета достоинством в 5 копеек была изъята из оборота в конце 80-х, начале 90-х годов. Сплав достаточно прочный, чтобы противостоять быстрому износу. Вам назвать пропорциональный состав не стоит. Всё правильно, тем более, что меня интересует не состав монеты, а её целостность. Монета настоящая, без подвохов, высокомерно кивнула профессорша. "Ну, отлично", улыбнулся Араб. "Надеюсь, этот агент отвечает вашим требованиям к командиру группы", спросил он, указывая на Грамилу из службы внутренней безопасности. Стоявший в дверях агент мог стать образцом военного: около 2 м ростом, с широкими, как у быка, плечами и огромными руками. Протянув ему монету, Араб вежливо попросил: "Дружещ, если вас не затруднит, сложите её пополам пальцами". Растерянно посмотрев на директора, агент взял в руки монету и, положив её между указательным и средним пальцем правой руки, попытался выгнуть большим. Мощные мышцы агента вздулись от напряжения, почти разорвав рукав, сшитый на заказ костюма. Но монета оказала достойное сопротивление. Удивлённо хмыкнув, агент удвоил усилие, но так ничего не добился. Монета не желала сгибаться. Грамило даже вспотело от усердия, вкладывая в такое простое действие огромные усилия. Наконец, сообразив, что просто не может выполнить просьбу араба, он вернул монету, смущённо пожав плечами. Не получилось, с улыбкой констатировал араб. А теперь это попробую сделать я. Не конфузить с не боить, такие усилия могут закончиться грыжей, не удержался от шпильки профессорша. Ответив ей ироничной усмешкой, араб демонстративно положил монету так же, как делал это агент, и глубоко вздохнув, одним плавным движением согнул её под углом в 90°. Градусов. протянув монету профессорша араб чуть подмигнул стоявшей рядом агенту Кларку и настойчиво произнёс Далеко не всегда сила должна выпирать из всех частей тела чаще она важнее вот здесь сказал он, указывая пальцем себе на грудь Мисс Маггрегор, должен вам сказать, что этот человек побывал без малого почти в сотне переделок и всегда умудрялся вернуться, выполнив задание. Араб не работает на агентство постоянно, но иногда выполняет для нас некоторые поручения. Твой наёмник ещё не лучше, презрительно фыркнул профессорша. Этот человек лучший, что у нас есть, ответил директор с неожиданной злостью. Если вас не устраивает такой расклад, можете возвращаться в свой занюханный институт, а на ваше место мы найдём другого кандидата. Благогицы головах у нас в стране хватает. Вы обещали мне перевод в любой институт мира, если я смогу помочь вам решить вашу проблему, мрачно отозвалась профессорша. Верно. А это значит, что вы обязаны подчиняться условиям, в которых будут проводиться исследования. Или вы подчиняетесь, или можете уходить. О режиме секретности вас уже предупредили. Хорошо. Раз у вас нет ничего лучше, я вынуждена подчиниться обстоятельствам. Но это не значит, что мной будет командовать какой-то наёмник. Командиром группы назначен он. А это значит, что вы будете делать то, что вам прикажут. Во всяком случае, в том, что касается прохождения маршрута, В научных изысканиях все козыри будут у вас. Это всё. Проклятие. Неужели нельзя было найти хотя бы кадровую военного? Что вы имеете против наёмников, доктор? Откуда вдруг такой негатив? неожиданно спросил Араб. Или это прямое неприятье меня лично? Не знаю, мрачно ответила она. Просто вы не произвели на меня впечатление надёжного, сильного человека, обычный мужчина, каких 12 надёжно. Кажется, я начинаю понимать. Вы просто боитесь и подсознательно ищете того, за кого могли бы спрятаться. Скажите, это первый ваш выход в джунгли? Да, мне хотя призналась она. Понятно. Могу вас успокоить. От цивилизации мы оторвёмся только на самом острове. Всё остальное время нас будут вести радар и спутник. Тоже легче, вздохнула Шерли и зябко передёрнув плечами, уселась поглубже в кресло. Поглядев на неё мрачным взглядом, агент Кларк хмыкнул и чуть пожав плечами, бросил только одно слово: "Штафирка". "Не стоит так резко, сэр", тихо сказала Раб, чуть качнув головой. "Простите, сэр, но мне трудно понять вашу терпимость. Ведь вы умудрились стать живой легендой всех спецслужб", пожала плечами агенттесса. "Брось. Таких легенд, как я, сотни", усмехнулся Раб. Итак, прервал их беседу директор. Завтра в 10:00 утра вы должны быть на аэродроме. Каждого из вас заберут из дома и привезут прямо к трапу самолёта. Вещей с собой можете взять только необходимый минимум: сменное бельё, предметы личной гигиены, лекарства, если таковыми пользуетесь. Всё остальное получите на нашей базе. Оружием вас обеспечат там же. Ещё, араб, давайте обойдёмся без вашего большого набора колюще-режущих предметов. Прошу, я возьму только малый набор, усмехнулся он в ответ. Он ещё и порашитель, не удержался Макгрегор. Учите историю, профессор. Оружие с пороховым зарядом было изобретено не так давно. До этого человечество успешно уничтожало само себя при помощи обычного заточенного железа, усмехнулся Раб. А кроме того, клинок не требует перезарядки, не перегревается и не клинит, он просто делает своё дело. Ксамар уже ещё и философ, не сдержал иронии Шерли. Похоже, поездочка обещает быть весёлой, усмехнулся Араб, поворачиваясь к директору. Удручённо разведя руками, тот поморщился и вздохнув, ответил: "Я же говорил, что это наш последний шанс". "Что вы имеете в виду?" тут же встрепенулы Шерли. "Ничего особенного", отмахнулся директор, "нас здорово поджимают сроки, вот и всё". Усмехнувшись про себя артистизму, с которым директор выдал эту ложь, Араб попрощался и отправился домой. взяв такси, он назвал адрес и задумчиво уставился в стекло. Через полчаса он вошёл в свой первый и единственный собственный дом, и отложив трость, устало опустился в кресло. В 10:05 утра военно-транспортный самолёт ВВС выровнял на взлётную полосу и, запустив двигатели, начал разбег. Сидевшие на жёстких металлических сиденьях члены группы мрачно переглянулись и приготовились к долгому полёту. Потому что этот полёт окажется долгим, никто из них не сомневался. И дело тут вовсе не во времени, которое им предстояло провести в воздухе. Уже сразу после взлёта профессор Макгреггоры принялась ныть, что сиденья жёсткие, что в самолёте не предусмотрены элементарные удобства, что ей хочется пить и ещё два десятка всяких что. Первые её нытья не выдержал агент Кларк. Резко повернувшись к профессору, он сжал крепкий кулачок и, поднеся его к профессорскому носу, яростно прошипел: Иль тысяча заткнёшь, се я тебе челюсть сломаю. Работать не помешает, оболтать попусту не будешь. Сали не надо, остановил её Ара провным, совершенно спокойным голосом. "При всём уважении, командир, но терпить этот скулёж всю дорогу я физически не смогу", мрачно отозвалась Кларк, бросив на профессора испеляющий взгляд. "Попробуйте просто уснуть", с улыбкой посоветовал Ара. "Под это нытьё фыркнул Сали. Отключитесь. Думайте о чём-нибудь приятном. Вас это тоже касается, профессор. Не стоит так сильно зацикливаться на своей персоне. Поверьте, вы не самое большое светило в научном мире. Попробуйте быть немного проще. Ну вот что, не вам судить, какой я светило, какое место занимаю в науке. Что вы вообще знаете о науке? Взъелась от возмущения Ширли. О науке немного, легко согласился Раб. Но я достаточно много знаю о людях. В моём деле это жизненно необходимо. Расслабьтесь, всё не так плохо, как кажется. Я действительно хочу пить, ответила Ширле неожиданно жалобным голосом. Это не проблема, усмехнулся Араб, доставая из своего видавшего виды рюкзака пластиковую бутылку. Что это? настороженно спросила Ширле, с подозрением поглядывая на жидкость странного цвета. Крепкий чёрный чай, без сахара и без всяких добавок. отлично утоляет жажду. Попробуйте. Кстати, когда окажемся в джунглях, не вздумайте пить местную воду предварительно не вскипятив её. Это может быть смертельно опасно, и вообще не стесняйтесь задавать вопросы, если, конечно, хотите дожить до старости. Лучше выдовладеть бы этическое коло, вздохнула Ширли, сделав глоток из бутылки. А вы знаете, что любимый вами напиток изобрели случайно, создавая средство для чистки унитазов, усмехнулся в ответ Араб. А чай буддисты считают деревом, выросшим из век Будды. Что это ещё за ерунда? удивлённо спросила Ширли. Это легенда. В некоторых странах Юго-Восточной Азии Будду называли неистовым варваром в одной сандалии. Однажды во время медитации он неожиданно для себя уснул и, проснувшись, вырвал себе веки за то, что они посмели закрыться, обманув его. В том месте, куда он обросил часть своей плоти, выросло чайное дерево. Я не слышал этой легенды, пожал плечами Ширли. Восточная философия наука гуманитарная, а вы любитель цифр. В этом-то и проблема, с улыбкой пожал плечами араб. Убрав бутылку в рюкзак, он откинулся на стену и прикрыл глаза. Увидев, что командир группы собирается вздремнуть, профессор Макгрегор возмущённо фыркнула и, развернувшись к нему всем корпусом, открыла рот, чтобы выдать очередную порцию возмущения. Уловив её движение, Араб тут же открыл глаза и с чуть слышным раздражением спросил: Вам нужно что-то ещё, профессор? Я не понимаю, как вы можете спать в полёте, разве вам не известно, что статистика падений самолётов? Послушайте, Шерли, я понимаю, что вы абсолютно гражданский человек, что вы чистейший продукт своей веки и своей страны, но ваше занудство превосходит все параметры стервозности даже по десятибалльной шкале. Что вы от нас хотите? Чтобы мы всю дорогу сидели рядом с вами и так же, как и вы, сходили с ума от беспокойства? Поверьте, толку от этого не будет. Если ты колоши суждено грохом, то она грохнется, и ничего тут не изменишь. Так что перестаньте гнусить и попытайтесь последовать нашему примеру. Попробуйте уснуть. В воздухе мы проведём почти 12 часов. Не стоит изводить себя столько времени. 12 часов? поражённо переспросила Ширли. Да я с ума сойду за такое время. Вы так боитесь летать, удивился Рап. Очень, нехотя призналась она. В ответ на это агент Кларк издала презрительный фыркне. Удручённо покачав головой, Арап только развёл руками. Зачем же вы скрыли это от директора Сторма? Не сомневаюсь, он понял бы вас и подобрал бы вам замену. Я должна вырваться из своего института, мрачно ответила Шерли. А он обещал устроить мне перевод в любое научное заведение страны, если всё получится. Ну, если обещал, то сделает, кивнул в ответ Араб. Его слово верить можно, но это не значит, что вы можете отравлять жизнь всем идущим рядом с вами. Чего ещё вы боитесь? Змей, пауков, летучих мышей, крыс, принялась перечислять Ширли. О, боже, взвыла агент Кларк. И с таким набором фобий ты решился участвовать в экспедиции? Какой осёл тебя рекомендовал? Ты хоть понимаешь, что ставишь всё дело под удар? Спокойно, Кларк. Теперь уже ничего не исправишь. На по возвращении мне придётся сказать директору пару ласковых. Мрачно пообещал Арап. Это, конечно, здорово, но нашу проблему не решает, пожала плечами Кларк. Я же сказал, будем использовать то, что есть под рукой. Это вы обо мне, возмутила Ширли. Не обо мне же, фыркнул в ответ Кларк. Ну, знаете ли, это уже слишком. Вы не имеете права меня так оскорблять, подскочила Ширли вместе с Сидинием. Значит, профессор, наше путешествие только началось, а вы уже мне изрядно надоели. Всятьте помолчите. Сейчас ваши знания никому не нужны, и поэтому просто помолчите, резко ответила Араб. Короче, говорит заткнись, перевела его слова на обычный язык агент Кларк. Переведя взгляд с неё на араба, Ширли вновь попытался возмутиться, но увидев, что оба спутника закрыли глаза и слушать ю не собираются, обиженно замолчала. Эта блаженная тишина длилась весь перелёт до Манилы. На авиабазу неподалёку от столицы самолёт приземлился во второй половине дня. Несмотря на долгий полёт и смену часовых поясов, Арап и Кларк чувствовали себя прекрасно, чего нельзя было сказать о профессоре. Злая, усталая, от этого ещё более раздражительный Ширли Макгрегор в таком состоянии больше всего напоминала разозлённую кошку: шипела, плевалась и бросалась на всё, что появлялось в поле её зрения. От банальной драки группу спасло только то, что Ширли прекрасно понимала Физически ей с попутчиком не совладать, но это не мешало ей изрыгать потоки яды и ненависти. Рот прекрасный профессорша не закрывался ни на минуту. Шагая по бетонным плитам аэродрома, она безумно куплевала злобными высказываниями всё, что видела. Её раздражало буквально всё: то, что ей пришлось идти пешком до административного здания аэродрома, то, что стояла жара, то, что ей самой пришлось нести свои вещи и так далее и тому подобное. Первым весь удар её недовольства пришлось принять на себя агенту, обеспечивавшему их встречу. Бедалаго не успела открыть рот, как Ширельно оббросился на него с обвинениями в некомпетентности, халатности и ещё двух десятках других грехов. Растерявшись от такого наскока, мужчина удивлённо переводил взгляд с неё на араба и обратно. Наконец, устав слушать весь этот бред, араб ловко ткнул Ширельно прижжённым пальцем в ямку между ключицами, заставив замолчать, и не дожидаясь продолжения, вступил в разговор. Приношу свои извинения за некоторую нездерженность профессора. И пришлось пережить несколько неприятных часов в самолёте. Она боится летать. А теперь, когда мы во всём разобрались, у меня есть несколько вопросов. Я вас слушаю, сэр. с благодарной улыбкой кивнул агент. Вам передали список необходимого. Всё уже готово, катер полностью загружен, включая оружие. Должен признать, вы очень предусмотрительны, судя по тому набору, что вы заказали, вам уже приходилось бывать в наших местах. И не раз, усмехнулся в ответ Араб. И отплытие назначено на раннее утро. Катер стоит на частном причале. Два агента дежурят там круглосуточно. Очень хорошо. Давайте отправим наших дам в отель, а мы с вами съездим на катер. Я должен проверить качество экипировки. Но, сэр, всё сделано именно так, как вы сказали, попытался возмутиться агент. Не сомневаюсь, дружище, но я привык контролировать всё на начальном этапе операции. Потом что-то менять проблематично, усмехнулся в ответ араб. Как скажете, сэр, удручённо вздохнул агент. Похоже, у вас были другие планы на вечер, неожиданно догадался араб. Удивлённо посмотрев на него, агент молча кивнул. Усмехнувшись в ответ, араб тихо, так чтобы не слышали остальные, проговорил: "Давайте сделаем так. Вы отвезёте меня на катер и представите своим людям. Я займусь экипировкой, а вы своими делами. Скажите только, где вы забронировали нам номера, а до отеля я доберусь сам". Сыр уверенный, растерялся агент. Я уверен, старина, можете не сомневаться. В крайнем случае меня проводят один из ваших парней с катера, усмехнулся он. Сэр, я даже не знаю, что и сказать. Дело в том, что, дружище, не нужно мне ничего объяснять. Мы просто теряем время, и поверьте, что сообщать мистеру Сторму о нашем маленьком секрете я не собираюсь. Поехали, скомандовал Араб, и агент покорно направился к выходу из здания. Остальные члены группы и все вещи уже были отправлены в отель. Усевшись в открытый джип, агент уверенно погнал машину в сторону порта. Спустя 20 минут они остановились у причала, перед входом на который висела табличка, гласящая, что это частная собственность. С усмешкой, посмотрев на этот изыск цивилизации, араб только покачал головой и направился следом за агентом. Катер, предоставленный агентством для этой операции, оказался не самый дорогой, но достаточно быстрый и вместительный посудиной. Два 100-сильных мотора обеспечили ему впечатляющие ходовые качества. Добравшись наконец до приготовленного оружия, Ара принялся ловко передёргивать затворы и проверять упругость спусковых механизмов. Убедившись, что всё работает безотказно, он проверил аптечку и мрачно, посмотрев на кучу научного оборудования, со вздохом произнёс: "Оружие в порядке, катер заправлен, аптечка полна, а в остальном барахле я ни черта не смыслю. Пусть разбирается тот, кому это нужно. При таком раскладе ещё успею отвезти вас в отель", сэр», радостно усмехнулся агент. Поехали, дружище. Здесь нам больше делать нечего. Задумчиво кивнул Араб и выбрался на причал. Уже через 40 минут он своими глазами увидел, что может сотвориться с целым отелем одна раздражённая женщина. Узнав, что он вернулся, ширли и Сали наперегонки кинулись жаловаться друг на друга, буквально ворвавшись к нему в номер. Устало посмотрев на свою команду, Араб молча закрыл дверь и, развернувшись, произнёс только одно слово: "Заткнитесь". В этой команде обе дружно замолчали. Окинув их долгим взглядом, он негромко произнёс: "Вы специально делаете всё, чтобы сорвать операцию. Почему?" Растерян переглянулись вёбе. "Вы поставили на уши весь отель, но при этом нам завтра с утра нужно будет уезжать. Как по-вашему, какой вопрос зададут себе местные власти? Почему трое иностранцев приехали на один день, а потом бесследно исчезли, но их никто не ищет? Ведь забирать нас будут в море транспортом военно-морских сил." Обчему не сказали об этом раньше? Попытался возмутиться ширли. Да чёрт вас побери, мне и в голову не могло прийти, что вы умудритесь вывести из себя весь персонал отеля. Неожиданно рявкнул в ответ Арап. В общем, так. С этой минуты вы сидите в своём номере тихо, как мышка. В противном случае я выхожу на связь с директором и требую вашей немедленной замены. Всё, что вы хотите заказать, вы сначала должны согласовать со мной, и ни звука. Вы не посмеете сделать это, попытался возмутиться ширли. Откровенно говоря, я готов сделать это прямо сейчас, не дожидаясь вашего очередного прокола, жёстко ответил араб. Профессорша потерянно замолчала, сообразив, что это уже не шутка, и её мечта может ускользнуть от неё только по одному звонку этого странного человека. Одарив его мрачным взглядом, она ответила: "Хорошо, я останусь в номере". "Чудесно", удовлетворённо кивнул араб. "Почему вы не поехали в отель с нами?", тут же спросила она Айсале, застонала, страдальчески закатив глаза. Я должен был проверить экипировку. Кстати, вы могли бы съездить со мной, чтобы проверить работоспособность своего оборудования. Я в этом ничего не понимаю, если что-то откажет, это будет целиком ваша вина. Испуганно вздрогнув, Шерли посмотрел на него и неожиданно расплакалась. Удивлённо переглянувшись с Сали, Араб подошёл к самозабвенно ревущему профессору и неловко погладив её по плечу, тихо спросил: "Шерли, что это с вами? У вас что-то случилось?" Она отрицательно поматав головой, так продолжала реветь. Не определенно пожав плечами, Араб вздохнул и, повернувшись к Салли, попросил её принести воды. Кой-как успокоив рассоплившуюся женщину, он устало посоветовал: "Отправляйтесь к себе, примите душ и ложитесь спать. Завтра с утра мы отправимся на остров. Вам потребуется много сил и свежая голова. Отдохните". Продолжая всхлипывать, Шерли кивнула и, поднявшись, поплелась к себе в номер. Сделав в сале знак присмотреть за ней, Араб тяжело опустился в кресло. Эта поездка давалась ему намного тяжелее, чем он планировал. Профессор Ша обладал феноменальной способностью вызывать ненависть окружающих в первые же 3 минуты своего появления в любом обществе. Но насладиться покоем ему не дали. Раздался тихий стук в дверь, и на пороге появилась смущённая Сали. Пройдя в номер, она немного потопталась у своего кресла, и, решившись спросила: "Командир, может, спустимся в ресторан и пообедаем? Откровенно говоря, я умираю с голоду". Согласен, я и сам проглатывал всё, но может нам стоит позвать с собой нашу зануду?" с улыбкой спросил он. "Не думаю, что она пойдёт. Я заказал ей обед в номер. Блюдо она выбирала сама", быстро добавила Салли, заметив, что он собирается что-то сказать. Махнув рукой, он поднялся и решительно направился в коридор. Выбрав столик, они сделали заказы и с удовольствием приняли из еду. Уплетая поданые блюда, он незаметно наблюдал за Салли. Девушка ела быстро, но очень аккуратно и с явным удовольствием. На неё было приятно смотреть. Она явно не относилась к той категории женщин, которые страдали за каждый съеденный калорий. Дождавшись десерта, он глотнул кофе и, бросив на Сали прямой, чуть насмешливый взгляд, сказал: "Ну, теперь вы можете задавать свои вопросы". "Это так заметно", спросила она. "Что именно? Что я хочу вас о чём-то спросить?" "Заметно", спокойно кивнул Араб. Не напрягайтесь и не расстраивайтесь. Я много лет подряд работаю с самыми разными людьми и давно уже научился многое понимать без слов. Вы действительно опасный соперник, буркнул в зале. Я пёс войны, девочка, а война не самое простое занятие. Так о чём вы хотели меня спросить? Как вы стали наёмником? Разве вы не читали моё досье? Читала, но там только сухие факты, хотя должна признаться, даже они производят впечатление. В моей стране принята всеобщая воинская обязанность. Да, армии я долго занимался восточными единоборствами и отбывать срочную службу попал в спецназ. После службы, вернувшись в гражданскую жизнь, я неожиданно понял, что не могу вписаться в неё. Работы нет, жить негде, денег тем более нет, а всё, что я умею по-настоящему это драться и воевать. Пришлось податься в наёмники. Но почему именно пёс войны и вообще в чём разница? Разница, задумчиво переспросил араб. Разница в том, что серые гуси берутся за любую работу. Боевые операции, локальные конфликты, охрана, диверсия всё что угодно, лишь бы платили. Э, псы войны это, можно сказать, элита наёмников. В основном они работают в одиночку. Каждый из псов войны это серьёзная боевая единица. Но бывают случаи, когда они собираются в один небольшой, но очень серьёзный отряд. Они берутся только за такую работу, где требуются военные силы. Они участвуют в войнах, но никогда не возьмутся за охрану или совершение отдельных диверсий. Приняв предложение какого-то правительства, они будут работать, пока им платят, не меняя условий контракта. И всё? Разница только в этом, разочарованно протянула Сали. А вы на что наделись? Что мы работаем бесплатно или что мы такие робингуды, которые отбирают у богатых и раздают бедным? Нет, девочка, мы прежде всего наёмники, и ничего романтического в этом нет. Всё ради денег. Странно, но несмотря на это вы согласились участвовать в этой операции? Ничего странного. Я и моя команда та шли от дела и решили пожить для себя. Я долго не хотел принимать участие в этом деле, но выяснилось нечто такое, что сильно меня заинтересовало, хотя должен признаться, что у меня есть и некое странное чувство. Странно, заинтересованно спросила Сали. Да, такое предчувствие, что из этого похода я уже не вернусь. И всё равно идёте, растерялась Сали. Иду. Что-то подсказывает мне, что нужно идти, задумчиво ответил араб, доставая из кармана трубку. Медленно набив её табаком, он не спеша закурил и, выпустив в клуб ароматного дыма, задумчиво уставился на открывавшийся за окном пейзаж. "Поистраный человек, араб. Знаете, что можете не вернуться и всё равно идёте. К чему этот риск? Зачем? Вам так нужны деньги?" "Дело не в деньгах. Вам когда-нибудь в жизни приходилось действовать по наитию?" поступать, опираясь не на логику или факт, а только на собственные инстинкты. Нет, в нашей службе наличие интуиции приветствуется, но ссылаться на неё не принято. Ещё одно упущение в построении вашей службы. Вместо того, чтобы развивать подобные инстинкты, вы подавляете их. А потом удивляетесь, что не смогли увидеть убийцу у себя под носом, с усмешкой проворчал граб, потыхивая трубкой. А разве вас инстинкты не подводили? Поначалу, когда я ещё только учился, бывало, а потом, когда я научился правильно себя слушать, проколов почти не было. Как это понять, слушать себя? Заинтересованно спросила Сали. Правильно понимать то, что хочет сказать тебе твоё подсознание, улавливать сигналы, подаваемые тебе твоим же собственным организмом. Это сложно, иногда даже больно, но когда привыкаешь, это становится твоим вторым я. И это помогает в работе. сильно, особенно когда проводишь диверсионные мероприятия в рамках локального конфликта. Неужели вы действительно чувствуете опасность для своей жизни? осторожно спросила Сали. Как ни странно, но это не то, что прямая угроза жизни. Скорее должно произойти что-то такое, что заставит меня остаться там или отправиться в другое место. Во всяком случае, это будет опасно, задумчиво ответила Раб. Такое впечатление, что я разговариваю с ясновидящим, вымочано усмехнулась Сали. А также ест наслышащим и естныдышищем усмехнулся в ответ араб, выпуская очередной клуб дыма. Сали бросила взгляд в окно, пытаясь понять, что именно так заинтересовало её собеседника. С момента начала разговора он так ни разу и не повернулся к ней, продолжая смотреть в морскую даль. Словно почувствовав её интерес, араб повернулся и, посмотрев на девушку, чуть улыбнулся. Не пытайтесь сейчас ничего понять, Сали. Вся проблема в том, что я и сам далеко не всё понимаю. В это я могу поверить, улыбнулась Сали. Кивнув в ответ, Ара подозвал официанта, расплатившись, поднялся. Пойдёмте отдыхать, Сали. Сегодня был длинный день, а завтра будет сложный. Мы выходим в море и почти весь день проведём на катере. С нашей попутчицей это будет непросто. Это точно, удручённо кивнула Сали. Поднявшись к себе на этаж, они прошли по коридору, каждый к своему номеру. Араб, подойдя к своей двери, хотел было вставить ключ в замок, как вдруг неожиданно стражившийс негромко окликнул девушку. Сали, удивлённо повернувшись, она хотела спросить, в чём дело, но увидев его знак пальцами опасности, моментально напряглась, понимая, что он подал этот знак не просто так. Без шумно скользнув поближе к командиру, она прижалась к стене и уставилась на него вопросительным взглядом. Араб жестами пояснил ей, что в его номере кто-то есть. Кивнув в ответ, она также без шума спросила, что делать дальше. Он показал ей пальцем на комнату профессора.